Крин Васильевна, выслушав по телефону мою просьбу, пригласила меня к себе и сразу сказала: "Ничего смешного на съёмках комедии не бывает, только драматичное и трагичное даже. И чем серьёзнее на съёмочной площадке, тем смешнее на экране". Её слова прервал симпатичный грузин Он появился на пороге в белой рубашке с засученными рукавами, в фартуке и сказал, «Молодого человека накормить надо, я думаю». «Но мы работаем», — возразила Ирина Васильевна. «Какая работа на голодный желудок? Я жду вас». «Вот так всегда беспрекословно», — сказал Ирина Васильевна, когда симпатичный грузин удалился. Это мой муж, Константин Тихон Чтапуридзе. Обожает готовить. Дитя странного союза, сын грузинки и француза. Представляете, какие кулинарные гены? А я на кухне полная бездарность, ноль. Он всё умеет, скажу вам откровенно. Он главный советчик во всех моих делах, во всех. А вообще он архитектор. и скульптор. Вы же фонтан «Золотой колос» на ВДНХ видели? И каменный цветок, и дружба народов — тоже его работы. Великолепно сделано. У меня язык присох к горлу. «Золотой колос» в нашей студенческой среде служил предметом постоянных издевок. Нурин Васильевна ничего не заметила. А как он рисует? продолжала она. Посмотрите, он очень талантлив. Нет, я тоже не лыком шита, не только играю, но и сочиняю, придумываю. Меня однажды даже ограбили. Я собиралась подать на плагиатор в суд, в народный. И немедленно. Но пожалела себя. Приходя на концерт, я обычно говорила: "Люди, ау!" И вдруг в карнавальной ночи так завопил Филиппов. И всё. От АУ пришлось отказаться. Не могла же я цитировать Филиппова. А Константин Тихон, между прочим, занимается и мелкой пластикой, неожиданно сказала она. Вон, посмотрите, там на полке. Я подошёл к шкафу, который был уставлен фигурками. Особенно мне запомнились две из них: обнажённая девушка, собирающаяся войти в речку, одной ногой она пробует, не холодная ли вода, и юноша, лежащий на спине, заложив руку под голову. Обе фигурки такие чистые, как белый фарфор, из которого они были отлиты. Тем временем Рина Васильевна, порывшись в канцелярской папке, протянула мне тетрадь. Эти записи я вела в больнице, куда недавно меня угораздило попасть. Прочтите, может, вам что-то сгодится. Сгодилось. Рин Васильевна прекрасно написала о своём соседе по столовой, паровозном мошеннике, влюблённом в свой паровоз. постоянно говорящим о нём как о живом человеке со своим характером, желаниями, чувствами. В подборке она вскоре появилась в воскресном номере Комсомолки. Очень добрый, чуть ироничный рассказ Рины Зелёной оказался, по-моему, одним из лучших. И читателям, судя по письмам, он понравился. Тогда читатели очень любили писать в газеты. К теме весёлых рассказов мы не раз возвращались позже. "Почему бы вам не написать о кино", говорил я. "Ведь вы столько сыграли". "Кино я обожаю", ответила Ирина Васильевна. "Но это любовь без взаимности, моя постоянная боль". После путёвки в жизнь, где я снялась впервые, это ведь тридцатый год. Вас тогда и на свете не было. Я думала: "Ну, теперь я кинозвезда, буду отбиваться от предложений, на расхват буду". А наступил перерыв в 10 лет. Мне ужасно не везло, и не везёт постоянно. Режиссёры меня игнорируют. Но вот Никита Михалков. Я его на руках качала. встретил меня как-то на улице, бросился на колени: "Богиня, вы гениальны!" "Да ну ты сними же эту богиню у себя. Она абсолютно свободна, кто тебе мешает?" сказал я ему. "Непременно, в следующем же моём фильме будет роль специально для вас". "Лгун! Вы видели меня хоть в одном его фильме?" Я всю жизнь ждала большую, настоящую роль. Продолжала Рина Васильевна, а режиссёры предлагали мне нечто микроскопическое, аришу в подкидыши. Я написала для себя сама, да и то, когда уже шли съёмки, и вдруг обнаружилось, что эпизоды никак не стыкуются. А то, что я сыграла у Александрова, только в лупу можно разглядеть. По-моему, ни моя секретарша в Светлом пути, ни моя гремёрша в Весне даже в титры не попали. Талант должен удивлять, сказал кто-то из великих. Удивительность таланта Рины Зелёной я почувствовал, когда мы начали работать над её диском Творческий портрет. Программа будущей пластинки Рождалось в долгих спорах и обсуждениях. Наконец мы договорились начать на всесоюзной студии Грамзаписи слушать гору плёнок записанных в разное время. Заходите за мной, попросила Ирина Васильевна, а то я со своим бинокулярным зрением сяду мимо машины. У меня всё ненормальное. Роли ненормально мизерны. Играю я ненормально редко, и зрение у меня в бальзаковском возрасте третьей степени оказалось ненормальным. Мне нужны очки, которые одновременно и увеличивают, и уменьшают. Ну кому ещё могло понадобиться такое?